Глава пятая Мне необходима целая куча вещей, как, например, портативная карта или линза сканера, Но больше всего я нуждался в новых рабочих руках и защитниках подземелья. К тому же на гаджеты пока еще следовало подкопить. Вот только на топового прислужника мне тоже денег пока не хватает. Значит, надо как-то выбрать лучшее из худшего. Я снова вспомнил про того орка, управляющего головореза. Может пригласить на собеседование. Он как раз пятьсот монет в месяц хочет. Ну и плюс комнату с питанием, конечно же. Но это уж как-нибудь разберемся. В крайнем случае все будем жрать грибы, тут все равно их целый лес. Решено. Я нажал на кнопку в его резюме и сразу же получил ответное сообщение. Ждите в течение часа. Осталось понять, где он появится. На пороге лабиринта, на складе, просто рядом со мной. Ладно, скоро узнаю. К слову, думая о том, чем кормить потенциальных новых жителей подземелья, я вспомнил, что сам весь день ничего не ел. Желудок сразу заурчал, подтверждая, что терпеть больше не собирается. Ну вот, пока буду ждать гостя, как раз можно с этим разобраться. Благо, кухню вычистили на совесть. Ну, точнее, в роли совести выступал я, не давая своему шлепкам расслабиться. За водой только для одной кухни им пришлось бегать раз двадцать, но зато теперь здесь даже почти не воняло. Ну, либо я успел принюхаться. Как бы там ни было. А я надеялся, что запах нормальной еды быстро перебьет оставшуюся вонь от варева, которым питались кобальды. А им самим я запретил готовить внутри подземелья, даже несмотря на то, что в кухне было какое-то примитивное подобие вентиляции. После уборки здесь стало почти уютно. Посреди комнаты потрескивал небольшой костер, над которым установлен котелок. Неподалеку от него была расставлена плетеная циновка. Немного поодаль стояла закрытая бочка с чистой питьевой водой и кружкой на подносе прямо на крышке. Рядом с ней лукошка с грибами и глубокая деревянная миска с тремя сырыми нечищенными рыбинами. И их точно нужно съесть сегодня, потому что хранить скоропортящиеся продукты мне пока негде. К счастью, в подземелье и так было прохладно, так что я надеялся, что продукты здесь не будут портиться мгновенно. Но в любом случае морозильная камера или что-то вместо нее — это еще одна потенциальная статья расходов, которая требует срочного внимания. Запас провианта должен быть всегда. Сначала я хотел приготовить ужин сам, но решил дать еще один шанс Тинекосту проявить себя. Вдруг у него хоть здесь скрытый талант найдется? Да и просто я ненавижу чистить рыбу, чего уж греха таить. Так что, спихнув на него эту почетную обязанность, я решил снова прогуляться до выхода из пещеры, подышать свежим воздухом. Рэм, разумеется, увязался за мной. На улице уже стемнело, но небо было ясное и ясное, и звезды местного мира я видел, как на ладони. Они мало чем отличались от наших, но созвездия располагались по-другому. Во всяком случае, знакомых мне ковшей, малой и большой медведицы я не нашел, как не искал. Далеко от входа в лабиринт я решил не отходить, мало ли что тут водится ночами. Но грибной лес, несмотря на всю свою наркоманскую криповость, сейчас казался тихим и умиротворенным. До момента, как я услышал необычный шепот. Необычный, потому что языка я не понимал. Он не был похож, как на привычные мне языки старого мира так и на неуклюжее лопотание кобальдов. И как не слушивался, я не мог понять, откуда вообще идет звук. Внезапно шепот прервался, раздался приглушенный смех, и все затихло. «Интересно, что за нечисть тут обитает помимо меня? Или, может, это просто мясные жители гуляют? Приперся же откуда-то герой, хотя его-то я понимал». «Внимание! Соискатель прибыл на собеседование». Если вы не встретитесь с ним в течение получаса, он отправится обратно, а вам будет выписан штраф. Ничего себе, даже так. Сплывающее уведомление сумело меня удивить. И судя по тому, что у входа я никаких орков не видел, он ждет меня где-то внутри. А значит, пора возвращаться. Со всякими странными шепотами разберусь в следующий раз. Вот только не охренели ли они там на рынке? Это же вообще ни хрена не безопасно что соискатели вторгаются в твое подземелье как к себе домой, минуя все уровни защиты. Конечно, у меня их пока и нет, но это к делу не относится. Может, они этого орка еще у самого ядра высадили? Ну, типа, почему бы и нет? Проще будет разрушить, если замыслил недоброе. К счастью, гость меня ждал в приемном зале, хотя тут все равно до ядра рукой подать. Надо при перестройке подземелья расположить их максимально удаленно друг от друга. Может, даже на разных этажах. А выходы из странного зала обложить ловушками и стражниками. Но это потом. А сейчас мне хотя бы одного годного прислужника нанять. «Здрасте, владыка!» — обратился ко мне орк. «Я урглок грыш-гршург!» Последнее слово он прорычал так, что я даже не был уверен, что правильно его расслышал. Выглядел он примерно так же, как на фотографии в своем резюме клыкастая ухмылка, шкура монстра на плечах и длинные зеленые волосы, в которые вплетены какие-то кости и амулеты. Это что-то наорочьем не сдержал ей любопытство. «Да», — гордо ответил он, «это значит, что я нравлюсь самкам. А здесь есть самки?» — воспользовавшись моментом, задал он встречный вопрос. «Пока нет. Честно сказать, от компании симпатичной девчонки я бы и сам не отказался. «А что есть? Как вообще работа обстоит?» «Кстати...» На секунду он замер, словно прислушиваясь к своим ощущениям, а потом зачем-то принюхался. «Чую, здесь уже есть один управляющий. У вас такое большое подземелье, что двоих надо». Спросив это, он с сомнением оглядел мой скромный тронный зал, в котором после вчерашней уборки не осталось вообще ничего, кроме собственно трона. К слову, Тиникос убирая паутину с колонн, Божился, что пауков здесь уже давно нет, о чем не успел пожалеть, выяснив, что паутина тоже неплохо продается. Достаточно и одного. Лучше расскажите о своем предыдущем опыте работы. Несмотря на то, что орк выглядел как дикарь, а разговаривал как типичное быдло, я решил дать ему шанс. Жаль только, что это первое собеседование в моей жизни, и интересных вопросов я придумать не успел. Не до того было так что пошел пока по стандартному пути э так вы своего управляющего то вы выприте на мороз Хе -хе -хе засмеялся он после чего все таки ответил на мой вопрос «Э, я? что я служил тут у одного лорда неподалеку да он откинулся золина Орк сплюнул от досады но через секунду уже вновь горел энтузиазмом так че я приступаем если надо владыка ужин готов прервал нас своим появлением Тинекост. Еще один невоспитанный олух, хоть бы постучался. «А, так это и есть тот неудачник, которого надо того?» радостно спросил Урглак. «Не беспокойтесь, Владыка, я его сейчас быстро выкину из подземелья». Он решительно направился в сторону Тинекоста, лицо которого одновременно выражало всю гамму эмоций от удивления до ужаса. «Владыка, что происходит?» — завопил он, наблюдая за тем, как Корк стремительно сокращает дистанцию. «Урглак!» — рявкнул я на него. «А ну, стоять!» «Что не так, владыка?» — невинно поинтересовался он, удивленно глядя на меня. «Если ты хочешь получить эту работу, то заруби себе на носу. Никакого самоуправства. Я приказываю, ты выполняешь. Только так». «Так не получится, владыка», — моментально возразил он. «Я как управляющий лучше знаю, как поступать во многих ситуациях. Понятно, что и решать мне». «Чего? Ну и наглость». «Не, чем больше я с ним разговаривал, тем лучше понимал, что, взяв его вместо теникоста, я просто поменяю одну проблему на другую. И еще неизвестно, какая больше. Скелет-то хотя бы безобидный». «В таком случае ты мне не подходишь. Собеседование окончено», — отрезал я ну да хрена ты тогда мое время потратил, урод?» Сразу же изменился в лице Урглак. Если до этого он еще пытался казаться дружелюбным, то сейчас от этой маски не осталось и следа. И я увидел настоящего разъяренного дикаря. Интересно, тут все расы такие стереотипные. Ну, типа, если орк, то обязательно тупое агрессивное быдло. Однако времени как следует об этом поразмыслить не было, потому что Урглак вытащил из-за пояса дубину и завопил. «Да что вы о себе взомнили? Думаете, раз я орк, то хуже вас? Ты уже шестой лордишка, что мне отказывает. Ладно, был бы сильный владыка с высокоуровневым подземельем, а ведь просто шваль всякая. Да даже я сильнее. Вот сейчас тресну на тебя по башке дубина и сам стану лордом». Во время этой тирады трусливый теникост уже куда-то смылся. А я успел понять, что настроен орк серьезным. Придется драться. В моих руках мгновенно появились щиты топор. Орк заржал. «Вот про это я и говорю. Что это за доска помойная? Да я сейчас я своей дубиной!» Он замахнулся и с силой опустил свое оружие прямо на мой щит, который я уже выставил перед собой. К несчастью, Урглок прав в том, что касается его качества. Раздался характерный треск, и я понял, что еще одного удара моя дощечка не переживет. Глядя на происходящее, на орка кинулся Рэм, вцепившись в его лодыжку со злобным рычанием. «Да я и шавку твою щас порешаю!» — орала сатаневший зеленый. Он действительно замахнулся на моего пса, но я тут же скомандовал тому отойти в сторону. Рэм, как хороший мальчик, послушался, а я тем временем воспользовался тем, что орк отвлекся и рубанул топором по его плечу. Урглок заорал и снова попытался меня ударить и снова попал по щиту. Вы, как я и ожидал, деревяшка в моих руках просто развалилась на три части. «Ну все, теперь держись!» Приободрившись этим успехом, зарычал орк и начал наступать на меня с удвоенным рвением. А мне и впрямь пришлось нелегко. За сегодня сильно вымотался, к тому же был голодным, так что я едва успевал уклоняться от его дубины. А этому головорезу даже на ранение было плевать, хотя крови мало. Видимо, я не слишком глубоко пробил. Повезло, что Рэм понял, что от него требуется, и теперь применял тактику партизанского боя, который мы сегодня отрабатывали на грибах. Он то и дело подлетал к орку и кусал его за ноги, а потом поспешно отбегал, тем самым давая мне возможность занять лучшую позицию или даже снова ударить урглака. А вот козли на тени даже и не подумал вернуться. Воспользовался год тем, что я не успел приказать ему вступить в драку. Что-то я уже начинаю жалеть, что не позволил Зеленому его вышвырнуть. Однако мы с Рэмом неплохо справлялись, несмотря на мою усталость. Да и Орк, как я помнил, имел всего второй боевой уровень, что по нему было видно. Никаких чудес в битве он не показывал и постепенно выдыхался. Однако, несмотря на это, он словно впал в какую-то ярость Берсерка. Так что даже после того, как получил несколько глубоких ран, даже и не подумал остановиться и пойти на мировую. В конце концов очередной мой удар его прикончил. Как и герой, его труп просто испарился, оставив после себя мешочек, который я сразу же и поднял. Выскочили сообщения: "Урглак по прозвищу Трусанюх уничтожен. Выполнен скрытый квест в этом стиле затемненного лорда Грыш-Гаршвурка, убитого собственным управляющим. Получено шестьдесят единиц накопленной им геройской энергии." «Получен уникальный предмет. Бронестринги с феромонами. Третий уровень. Получены полезные предметы. Тридцать серебряных монет. Дубина головореза. Второй уровень. Получен хлам. Тридцать один». Ну и ну. А этот орк был тот еще шалун. Помимо уникальных, у него в багаже завалялось еще два десятка ношенных женских трусиков. Да и парочка мужских тоже. Нравится женщинам, значит. Я расхохотался. И только потом задумался о том, что, кажется, я начинаю привыкать к убийствам. С другой стороны, возможно, этот орг еще переродится. В любом случае, с таким характером и хобби он бы долго не протянул. Помимо трусов я откопал в его вещах долговую расписку. А учитывая, что у него в кармане не нашлось даже целого золотого, понятно, чего он так распсиховался. Но почему-то мне его совсем не жаль. Жаль, только боевой уровень не получил. Но хотя бы Рема апнул третий, получив очередную скромную прибавку к характеристикам. С другой стороны, мне отсыпали аж 60 единиц геройской энергии. Даже без моих десяти этого достаточно, чтобы получить второй уровень темного лорда и открыть возможность как-то управлять подземельем. Воистину царский подгон. И своевременный. Вот уж не ожидал, что тут есть скрытые квесты. Хотя я о существовании обычных-то еще ничего не знал. В общем, удачно вышло. Да и деньги опять же при мне остались. Нанять-то я его не успел. Значит, потрачено что-нибудь другое. В дверь не смело заглянул Тинекост. Владыка, бухнулся он на колени. Умоляю вас, не ищите мне замену. Я все сделаю, больше вас не подведу. Слабо верец, хмыкнул я. «Слушай, а почему ты так дорожишь этим местом? Ну, выгоню я тебя, пойдешь в найм к кому-то другому». Какое-то время он молчал, я начал терять терпение. «Ну, отвечай», — поторопил я его. «Простите, владыка, но я не могу вам сказать». Склонился он еще сильнее. Я переспросил его еще раз, но он продолжал стоять на своем. Я вздохнул. «Ну, ты понимаешь, что и тогда я не могу гарантировать, что не найду тебе замену», — предупредил его я. Он молчал. Я махнул рукой. «Черт с тобой, где мой ужин?» Хотя мне и было любопытно, что там за причина такая, но уговаривать его и ее раскрыть я был не намерен. Я слишком устал. Да и в конце концов, какое мне дело? Мне важно, чтобы работа делалась четко и вовремя». «Посмотрим, действительно ли он будет стараться так, как умоляет его не увольнять». Так что я решил пока повременить с поиском нового управляющего. И дело не только в тени кости. Просто, судя по орку, за пятьсот монет я могу рассчитывать только на очередного клоуна. Я поспешил на кухню, где удобно устроился на циновке у костра, и взял в руки миску с ужином. Но, почти отправив ложку в рот, снова вспомнил про орка». Если верить системе, он убил собственного лорда. Значит, и в теории на это способен. Как-то я об этом не подумал. Положив ложку обратно к еде, я приказал. «Позови кобальдов». «Зачем?» — удивился Тинникост. «Просто позови хотя бы одного». Управляющий кивнул и вышел. Через пару минут, вернувшись с коком или с рыгом, я все еще их путаю. «Попробуй», — сунул я тому поднос кусок рыбы. Не знаю уж, понимал ли он мою речь, но жест явно понял, потому что радостно проглотил еду и с надеждой уставился на меня своими лупоглазыми глазенками. «Даже не пытайся, дружище, кота в сапогах из тебя не получится». Я немного подождал, убедившись, что с Кобальдом все в порядке, и сам накинулся на еду. Может быть, конечно, стоило подождать подольше, но я так хотел жрать, что готов был рискнуть. Теникост же все это время причитал, что он никогда бы, да как я мог подумать? Но тут уж извините, доверяй, но проверяй. Тем более, что мотив у него уже есть, да не один. Надо разобраться, как здесь составляются договоры. Может быть, есть какие-то магические клятвы, чтобы я был точно уверен в том, что мои миньоны не смогут причинить мне вред. Об этом я и думал, пока уплетал ужин. «Хмм, мне так уж и плохо. Скелет явно постарался, когда тушил сама с грибами. Даже травки какие-то добавил из тех, что росли неподалеку. А после того, как я доел, всплыло новое уведомление, что я получил плюс один к силе на пять минут. Ага, значит, еда здесь дает временные бафы. Появилась подсказка, подтвердившая как это, так и то, что сила бафа зависит от качества продуктов и уровня кулинара» и напомнившая, что темный лорд прокачивать навыки готовки, как и многие другие профессиональные навыки, не может. Что ж, может мне тогда повар нанять в первую очередь? Надо подумать. Ладно, займусь этим уже завтра. Сегодня я слишком устал. Но не успел я выйти из кухни, как передо мной всплыло очередное уведомление. Получен новый квест.